черный веретенообразный корпус наутилуса за какое-нибудь китообразное животное, которого надо было опасаться. Капитан Немо спросил меня, что мне известно о гибели Лаперуза. — То, что известно всем, капитан, — отвечал я. — А не можете ли вы посвятить меня в то, что известно всем? — не без иронии спросил капитан. — Очень охотно. И я стал пересказывать ему содержание последних сообщений Димон Дервилля. Вот краткое изложение событий. Лаперус и его помощник, капитан Делангль, в 1785 году были посланы Людовиком XVI в кругосветное плавание на корветах Буссоль и Астролябия и бесследно пропали. В 1791 году французское правительство, встревоженное судьбой двух корветов «Лаперуза», снарядило спасательную экспедицию под командой Бруни де Антаркаста в составе двух фрегатов «Решерш» и «Эсперанс», которые вышли в плавание из Бреста 28 сентября. Спустя два месяца стало известно из показаний некоего Боуэна, командира корабля «Албермель», что обломки каких-то судов были замечены у берегов Новой Георгии. Но де Антаркаста, не зная об этом сообщении, к слову сказать, довольно сомнительным, держал свой путь к островам Адмиралтейства, которые в рапорте капитана Гунтера указывались как место кораблекрушения корветов-лаперузов. Поиски де Антаркаста были безуспешны. Корветы спасательной экспедиции прошли мимо Ваникора, не останавливаясь, и плавание для них окончилось трагически, ибо экспедиции стоило жизни самому де Антаркаста, двум его помощникам и многим матросам из команды корветов. Первым на несомненные следы гибели кораблей Лаперуза напал старый морской волк капитан Дилон, отлично знавший Тихий океан. 15 мая 1824 года его корабль «Святой Патрик» проходил мимо острова Тикопия, принадлежащего к новогибридской группе. Там один туземец, приплывший к кораблю в пироге, подал капитану серебряный эфес шпаги, на котором сохранились следы какой-то надписи. Тот же туземец рассказал Дилону, что шесть лет назад он видел на Ваникора двух европейцев, из экипажа кораблей, разбившихся о рифы вблизи этого острова. Дилон сообразил, что речь идет о корветах Лаперуза, исчезновение которых волновало весь мир. Он решил идти на Ваникора, где, по словам туземца, сохранились еще следы кораблекрушения. Но ветры и течения не позволили Дилону осуществить его намерение. Дилон вернулся в Калькутту. Там он сумел заинтересовать своим открытием азиатское общество и Ост-Индскую компанию, и в его распоряжении был предоставлен корабль, также получивший название «Решерш». 23 января 1827 года сопровождаемый французским представителем Дилон отплыл из Калькутты. После неоднократных остановок в различных пунктах Тихого океана 7 июля 1827 года корабль Решерш бросил, наконец, якорь в той самой гавани Вану, где сейчас стоял Наутилус. Дилон нашел тут множество остатков кораблекрушения. Якоря, инструменты, блоковые стропы, камнеметы, 18-фунтовое ядро обломки астрономических приборов, кусок гакоборта бронзовый колокол с надписью «Отлит Базаном» и клеймом литейной Брестского арсенала и датой 1785. Не оставалось ни малейшего сомнения. Дилон, продолжая поиски доказательств, пробыл на месте катастрофы до октября месяц Затем он поднял якорь и через Новую Зеландию пошел в Калькутту. 7 апреля 1828 года он воротился во Францию и был милостиво принят Карлом десятым В то же самое время Дюмон Дюрвиль, ничего не зная об открытии Дилона, продолжал поиски следов кораблекрушения в совершенно другом направлении. Со слов одного китобоя ему стало известно, что у дикарей Луизиады и Новой Каледонии видели медаль и крест святого Людовика.